Он сидел, запрокинув голову, и блаженная улыбка заставила покошачьи шевелиться его усики. «И что вы намерены делать?» — спросила баронесса. «Он не умрет», — ответил мельник Миллер. «Он обо всем забудет». «Надо помочь ему уйти», — сказала баронесса. Она крикнула вдоль коридора. «Лидочка, поспешите на помощь нашему бестолковому гению. Он загипнотизировал своего гостя». «Это не гость, он сам пришел». Лидочка уже бежала по коридору. «Ой!» — воскликнула она. «Это же Ленин!» «Тогда тем более. Нам надо как можно скорее от него избавиться. Берите его под руку с той стороны, а я с этой. Гриша, откройте входную дверь. Надеюсь, что там нет гвардейцев с красными пушками?» Гвардейцев не было, потому что шофер Гирс не беспокоился. С Ильичем сегодня ничего не должно было случиться. И потому он крайне удивился, увидев, как из подъезда две женщины, старая и молоденькая, выводят под руки спящего Ильича. «Что с ним?» «Ровным счетом ничего страшного», — сказала Марья Дмитриевна. «Наверное, солнечный удар». Гирс посмотрел на небо. Со стороны Кремля быстро надвигалась сизая грозовая туча, и в ней проскакивали молнии. Гром грохотал непрерывно, словно отдаленный водопад. Гирс посадил Ильича на заднее сиденье, и тот сразу завалился на бок, свернувшись калачиком. «Может, кто-то из вас поедет со мной?» – сказал он без уверенности. «Ничего страшного!» – повторила баронесса Врангель. Они с Лидочкой смотрели вслед осторожно катившему прочь автомобилю. «Ох, и доиграется наш Гриша со своими опытами!» – сказала Марь Дмитриевна. «И без того к нашей квартире повышенное внимание!» «Одна я с моими сыновьями-генералами чего стою, а тут еще электрический гипноз». Вечером зашел на чай пан Теодор. Лидочка рассказала ему о происшествии с вождем, и Теодор заволновался. «Чего ж ты молчала?» «Судя по всему, изобретение вашего мельника Миллера произошло куда раньше, чем дозволено логикой науки. А это чревато отклонением в истории» как бы здесь рядом с вами не зародился ложный вариант. Ложный вариант, ложный рукав, ложное русло реки Хронос. Не допив чай, пан Теодор пошел знакомиться с Гришей. Он просидел у ученого больше часа и вышел оттуда убежденный в том, что очередное нарушение может возникнуть именно в захламленной комнате Мельника Миллера. Время, когда одинокий гений мог потрясти мир, завершается — сказал он, прощаясь с Берестовыми. «Изобретение Гриши ужасно. Сила его гения бесконтрольна. Он сам этого не сознает. Не спускайте с него глаз». Лидочке было трудно увидеть угрозу человечеству в чудаковатом человеке с его котятками и мышками скорее надоедливыми и докучливыми, чем опасными. «Если бы он выводил гигантов, – возразил Андрей, – мы бы с тобой встревожились». «Именно так!» — согласился Теодор. — Гигантская крыса пожирает жителей Петрограда. Это фантастический роман. Но для гигантской крысы ни у него, ни у его коллег еще не доросли возможности. Тогда как крыса, уменьшенная в сто раз, не менее страшна. — Почему же? — спросила Лидочка. — Знаешь, что мне сказал этот чудак? — произнес пан Теодор. — Он сказал, что мечтает уменьшить в сто раз Человека. Но не берется за этот опыт, пока не отыщет надежных иностранных химикалиев и точных приборов. Он должен отработать технологию на простых организмах, а потом возьмется за людей. Это уже сказка. А это сказка? Пан Теодор вытащил из кармана маленькую стеклянную баночку, завязанную марлей. В ней сидела мышка размером с ноготь и глазила на людей. Мне пришлось ее украсть. Надеюсь, он не пересчитывает перед сном своих монстров, «Они у него то и дело убегают», — сказала Лидочка. «И, может, даже размножаются», — сказал Теодор. «Кстати», — заметила Лидочка, — «а он умеет гипнотизировать электричество. Он загипнотизировал самого председателя Совнаркома». «Этого еще не хватало», — воскликнул пан Теодор. «А ну, рассказывай по порядку».